Глава 43. Ревность. Этот яркий свет, это старание угодить, это новое чествование, устроенное Фуке королю, окончательно подорвали в Людовике XIV решимость немедленно действовать, и без того поколебленный в нем лавальер. Он смотрел на Фуке даже со своего рода признательностью, ведь это он, Фуке, доставил лавальер случай проявить столько великодушия и благородства и показать свою власть над его Людовика сердцем.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 Но по мере того, как он углублялся в чтение, лицо его покрывалось мертвенной бледностью, и это бледное разгневанное лицо, освещённое тысячами разноцветных огней, было до того страшно, что заставило бы содрогнуться всякого, кто мог бы проникнуть в изнурённое мрачной страстью сердце. Отныне ничто не могло удержать короля от безудержной ревности и от злобы. В мгновение, открывшего ему ужасную правду,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 Тем самым, что исчезлый из Фонтенбло и вместе со старым лакеем Тоби после неудачной попытки Фуке покорить сердце монарха Валььер. Фуке заметил, что король побледнел, но догадаться о причине, вызвавшей эту бледность, он, конечно, не мог. Что до Кальбера, то он знал, что это причина гнев, и радовался приближению бури. Голос Фуке вывел юного государя из его мрачной задумчивости. Что с вами? участливо спросил суперинтендант.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 Дертанган резко повернулся на каблуках и направился к двери. Расстояние до неё было невелико. Он прошёл его в 6 шагов и внезапно остановился. "Простите, ваше величество", сказал он. "Что ещё? Чтобы произвести этот арест, я хотел бы располагать приказом в письменном виде". "К чему? Из каких-то пор недостаточно королевского слова? Потому что королевское слово, рождённое чувством гнева, быть может,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 Теперь оставьте меня одного. Вам не нужно даже господина Кальбера, съязвил перед уходом капитан Мушкетёр. Король вздрогнул. Целиком отдавшийся мысли на месте, он не помнил больше об обвинениях, возводимых на суперинтенданта Кальбера. Никого, слышите? Никого оставьте меня. Дортанден вышел. Король собственноручно закрыл за ним дверь и принялся бешено бегать по комнате, как раненый бык, утыканный вонзившимися в него шпагами.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 думал он с глубочайшей ненавистью, которую питают обычные юноши к пожилым людям, продолжающим помышлять о любви. Это фавн, гоняющийся за женщинами, этот лостолюбец, одаривающий их золотом и бриллиантами и имеющий наготове художников, чтобы они писали портреты с его любовниц в костюме древних богинь. Король дрожал от отчаяния. Он грязнит мне решительно всё, продолжал задыхаясь Людовик. Он губит мне всё. Он отдалеет меня. Этот человек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 воцарилось гробовое молчание